Когда мне шел третий десяток, критики отмечали, что я груб. После 30 лет они меня корили за дерзость. После 40 за цинизм. После 50 за то, что я сведущ в своем деле. А теперь, когда мне перевалило за 60, они меня называют поверхностным. А я шел своим путем, следуя линии, которую себе наметил, и стараясь с помощью моих книг выполнить задуманную программу. Мне кажется, что те писатели, которые не читают критики, поступают неразумно. Очень полезно приучить себя невозмутимо выслушивать и хвалы, и ругань. Ведь легко пожимать плечами, когда тебя называют гением, но куда труднее сохранить душевное равновесие, когда тебе дают понять, что ты болван. История критики учит нас, что критик-современник может ошибаться. Совсем не просто решить, в какой степени писатель обязан считаться с его мнением. К тому же мнения эти так разноречивы, что писателю очень трудно судить по ним о своих заслугах. В Англии есть тенденция смотреть на роман свысока. Критика серьезно занимается мемуарами третьестепенного политического деятеля или биографией куртизанки, а полдюжины романов обозреватель разбирает скопом, да и то сплошь и рядом лишь с целью поострить на их счет. Все дело в том, что для англичан познавательная ценность книги выше, чем художественная. Именно поэтому писателю трудно извлечь из критики что-нибудь полезное для собственного развития. Большое несчастье для английской литературы, что в 20 веке у нас не было ни одного критика Калибра Сент-Бёва, Мэтью Арнольда или хотя бы Брюнеттьера. Правда, такой критик не стал бы много заниматься современной литературой, и даже в лучшем случае его критика, если судить по трем упомянутым мною именам, не принесла бы прямой пользы современным писателям, ибо Сент-Бёв, как известно, Завидовал успеху определенного рода, которого сам он тщетно добивался, и это мешало ему справедливо судить о своих современниках. А Мэттью Арнольд проявил такой недостаток вкуса, говоря о французских писателях своего времени, что и английским писателям, вероятно, повезло бы не больше. Брюнеттьеру не хватало терпимости, Он подходил к автору с жесткой меркой и не способен был увидеть достоинства тех писателей, чьим целям не сочувствовал. Свой престиж он завоевал не столько талантом, сколько силой характера. И все же критик, по-настоящему радеющий о литературе, может принести писателям пользу, даже если он их больно задевает, они уже из одного чувства протеста пытаются лучше осмыслить свои цели. Он может расшевелить их, заставить более сознательно добиваться совершенства, и, следуя его примеру, серьезнее относиться к собственному труду. Платон в одном из своих диалогов пытался, видимо, доказать невозможность критики. На самом же деле... Он только показал, к какой нелепости приводит иногда сократический метод. Существует критика, безусловно, никчемная. Та, которой критик хочет вознаградить себя за унижение, испытанное им в юности. Для него критика – средство вернуть себе самоуважение. В школе, не умея приноровиться к нормам этого узкого мирка, он получал пинки и колотушки. Теперь, ставши взрослым, он сам раздает пинки и колотушки, чтобы отомстить за свои обиды. Ему важно не то, как на него действует разбираемое произведение, а то, как он это произведение разбирает. Сейчас авторитетный критик нужен больше, чем когда-либо потому что все виды искусства безнадежно перепутались. Композиторы рассказывают повести, живописцы пускаются в философию, писатели проповедуют. Поэты, наскучив поэтической гармонией, пытаются приспособить свои стихи к гармонии прозы, а прозаики пытаются навязать прозе поэтические ритмы. Очень нужно, чтобы кто-то снова определил отличительные качества всех искусств и указал заблудившимся, что такие эксперименты могут лишь еще больше их запутать. Трудно ожидать, чтобы нашелся человек, одинаково компетентный во всех искусствах. Но поскольку спрос рождает предложение, мы все же вправе надеяться, что скоро появится критик, достойный занять место Сент-Бёва и Мэтью Арнольда. Он мог бы сделать очень много. Не так давно я прочел две или три книги, где утверждается, что критику можно возвести в точную науку. Они меня не убедили. На мой взгляд, критика сугубо личное дело. И ничего плохого в том нет, если критик значительная личность. Опасно только, если свою работу он считает творчеством. Его задача – направлять, оценивать, указывать новые творческие пути. Но если он будет считать себя художником, то и заниматься будет больше творчеством, самым увлекательным видом человеческой деятельности, нежели своими непосредственными задачами. Критику очень полезно написать пьесу, роман, десяток стихотворений. Ничто другое не даст ему такого знания литературной техники. Но великим критиком он будет только если поймет, что творчество не его удел. Отчасти наша критика так бесполезна, именно потому, что ею между делом занимаются поэты и прозаики. Вполне естественно, что, по их мнению, писать стоит только так, как пишут они сами. Великого критика должны отличать не только универсальные знания, но и всеобъемлющая доброжелательность, притом основанная не на равнодушии, которое делает людей терпимыми к тому, до чего им нет дела, а на активной любви к разнообразию. Он должен быть психологом и физиологом, чтобы понимать связь первоэлементов литературы с мозгом и телом человека. И он должен быть философом, так как философия научит его спокойствию и беспристрастности и заставит помнить, что все человеческое приходящее. Ему мало знать свою родную литературу. Основываясь на изучении прошлого, Внимательно следя за литературой других стран, он будет ясно представлять себе течения и пути развития современной литературы, и это позволит ему с пользой направлять работу своих соотечественников. Он должен опираться на традицию. Поскольку традиция отражает особенности, присущие литературе той или иной страны, и в то же время всячески поощряет развитие этой традиции в естественном для нее направлении, помни что традиция — это не оковы, а путеводная звезда. Он должен быть тверд, терпелив и увлечен. Каждая новая книга должна быть для него захватывающим переживанием. Он подходит к ней во всеоружии своей эрудиции и силы своего характера. Словом, большой критик должен быть большим человеком. И как большой человек, он должен примириться с тем, что работа его при всем своем огромном значении имеет лишь приходящую ценность. Потому что главная его заслуга — откликаться на запросы своего времени и указывать путь своему поколению. А потом приходит новое поколение с другими запросами, открываются новые пути, и тогда ему уже больше нечего сказать, и его вместе с его трудами отправляют на свалку. Для того, чтобы, предвидеть такой конец, все же посвятить свою жизнь литературной критике, нужно твердо верить, что литература – один из важнейших видов деятельности человека. Писатель испокон веков утверждает, что так оно и есть – И вдобавок еще утверждает, что он не такой, как другие люди, а стало быть, не обязан подчиняться их правилам. Другие люди встречают подобные заявления руганью, насмешками и презрением. На это писатель реагирует разно, смотря по своему характеру. Иногда он всячески подчеркивает свое отличие от тех, кого называют толпой. И, чтобы эпатировать буржуа, щеголяет в красном жилете, как Теофиль Готье или как Жерар де Нерваль. Водит по улицам омара на розовой ленточке. Иногда он для смеха притворяется таким, как все, и подобно Браунингу, чувствуя себя поэтом, редится в одежды процветающего банкира. Возможно, что и в каждом из нас перемешано несколько исключающих друг друга индивидуумов. Но писатель, художник ясно это ощущает. У других людей в силу их образа жизни та или другая их сторона перевешивает, а все остальные исчезают или задвигаются далеко в подсознание. Но живописец, писатель, святой, всегда ищет в себе новых граней. Ему скучно повторяться, и он, может быть, бессознательно старается уберечься от односторонности. Ему не грозит опасность стать существом последовательным и цельным. Другие люди бывают оскорблены до глубины души, обнаружив несоответствие между жизнью художника и его творчеством. Они просто не в состоянии примирить одухотворенную музыку Бетховена с его скверным характером, божественные экстазы Вагнера с его эгоизмом и нечестностью, нравственную нечистоплотность Сервантеса с его нежностью и великодушием. Иногда в порыве негодования Они пытаются себя убедить, что и произведения таких людей не столь замечательны, каким казалось. Они ужасаются, узнав, что чистые, благородные поэты оставили после себя много непристойных стихов. Им начинает казаться, что все с самого начала было ложью. «Какие же это подлые обманщики!» — говорят они. Но в том-то и дело, что писатель — не один человек, а много. Потому-то он и может создать многих. И талант его измеряется количеством ипостасей, которые он в себе объединяет. Если какой-нибудь характер получился у него неубедительным, это объясняется тем, что в нем самом нет ничего от этого человека — Ему пришлось положиться на свои наблюдения, а значит, он только описал, но не родил. Писатель не сочувствует, он чувствует за других. Он испытывает не симпатию, которая слишком часто вырождается в сентиментальность, а то, что психологи называют эмпатией. Именно потому, что Шекспир был наделен ею так щедро, он из всех литературных гениев и самый живой, и самый несентиментальный. Кажется, Гёте первым среди писателей осознал свою многоликость, и это открытие всю жизнь его беспокоило. Он вечно сравнивал себя как писателя и как человека, безуспешно стараясь примирить их между собой. Но художник и другие люди стремятся к разным целям. Цель художника – творчество. Цель других людей – непосредственное действие. Поэтому и взгляд на жизнь у художника особый. Психологи говорят нам, что для обыкновенного человека образ менее ярок, чем ощущение. Для него это опосредствованный опыт, осведомляющий о предметах, познаваемых чувствам и в мире чувств, служащие руководством к действию. Мечты обыкновенного человека удовлетворяют его эмоциональные потребности и выполняют желания, которые в мире действия не сбываются. Но они лишь бледные тени действительной жизни. И в глубине души он сознает, что в мире чувств иная шкала ценностей. Не то писатель. Для него образы свободной мысли, толпящиеся у него в мозгу, не руководство, а материал для действия. Они ничуть не менее яркие, чем ощущения. Его мечты для него так значительны, что туманным представляется уже чувственный мир, и писателю приходится усилием воли к нему тянуться. Его воздушные замки не бесплотные призраки, а настоящие замки, в которых он живет. Эгоизм писателя безграничен. Так оно и должно быть. Ведь он по природе... Солипсист, и мир существует лишь для того, чтобы служить объектом его творчества. Писатель не весь целиком участвует в жизни, и общечеловеческие чувства испытывает не всем своим существом, потому что он при любых обстоятельствах не только актер, но и наблюдатель. Поэтому он часто кажется бессердечным. Женщины проницательны. Они его остерегаются. Их тянет к нему, но они инстинктивно чувствуют, что никогда не смогут до конца подчинить его себе, каким бы хотелось Какая-то часть его всегда от них ускользнет. Разве не рассказал нам Гёте, великий любовник, как он сочинял стихи в объятиях любимой и музыкальными пальцами тихонько отстукивал стопы своих гегзаметров на ее прелестной спинке. Жить с художником не сладко. Он может быть вполне искренен в своем чувстве, и все же в нем сидит кто-то другой, кто нет-нет, да и высмеет это чувство. Он ненадежен. Но боги, раздавая свои дары, никогда не обходятся без подвоха. И сама многоликость писателя, позволяющая ему подобно богам создавать людей, мешает ему достигать в создании их совершенной правды. Реализм — понятие относительное. Писатель, какой он-нибудь реалист, фальсифицирует своих героев, когда пропускает их через свое восприятие. Он наделяет их большим самосознанием, делает более рассудочными и сложными, чем на самом деле. Он влезает в их шкуру, пытаясь изобразить их как обыкновенных людей, но это ему никогда до конца не удается. То самое, чем обусловлен его талант, благодаря чему он писатель, не дает ему понять, что такое обыкновенные люди». Он не достигает правды, а всего лишь транспонирует свою личность. И чем больше его талант, чем ярче выражена его индивидуальность, тем более фантастично нарисованная им картина жизни. Порой мне кажется, что если потомство захочет узнать, что представлял собой сегодняшний мир, оно обратится не к тем писателям, чье своеобразие так импонирует современникам, а к писателям посредственным, чья заурядность позволила им описать свое окружение более достоверно. Я не буду их называть, поскольку люди, даже если им обеспечено признание будущих поколений, не любят, чтобы их зачисляли в посредственности. Но мне кажется бесспорным, что Картина жизни в романах Энтони Троллопа представляется более правдивой, чем у Чарльза Диккенса. Временами писатель должен себя спрашивать, имеют ли его книги ценность для кого-нибудь, кроме него самого. И вопрос этот, пожалуй, тем более важен сейчас, когда мир стал ареной небывалых так нам, во всяком случае, кажется, тревог и страданий. Для меня этот вопрос имеет особое значение, потому что я никогда не хотел быть только писателем. Я стремился к полноте жизни. Мне не давало покоя, что мой долг перед самим собой принимать хотя бы самое скромное участие в общественных делах. По характеру своему, Я бы рад был держаться от них как можно дальше, и даже в комитетах, организованных для проведения каких-нибудь общественных начинаний, я всегда заседал с великой неохотой. Я полагал, что всей жизни недостаточно, чтобы научиться хорошо писать, и жаль было тратить на другую работу время, столь нужное для достижения моей заветной цели». Мне никогда не удавалось внушить себе, что на свете есть важные дела и помимо литературы. И все-таки, когда миллионы людей на земле голодают, когда свобода на больших пространствах населенного мира гибнет или уже погибла, когда вслед за опустошительной войной потянулись годы, в течение которых счастье было недоступно большинству человечества, когда люди предаются отчаянию, потому что не видят смысла в жизни, а надежда, веками дававшая им силы, чтобы терпеть ее тяготы, обратилась к пустой иллюзии, в такое время трудно не задуматься над тем, много ли проку в писании романов, рассказов и пьес. Я могу сказать на это одно. Некоторые из нас так созданы, что просто не способны ни на что иное. Мы пишем не потому, что нам так хочется, мы пишем потому, что не можем иначе. Возможно, в мире есть и более неотложная работа. Но мы, мы должны освобождать свою душу от бремени творчества. Мы играем на кефаре, пока рим горит. Нас могут презирать за то, что мы не спешим на помощь с ведрами, но мы бессильны. Мы не умеем управляться с ведром. А кроме того, пожар захватывает нас как зрелище и рождает у нас в уме слова и фразы.